Глава двенадцатая. Николаевич отпустил меня на занятие Смешно. Как будто я мог сейчас думать о чем-то другом, кроме того, что он мне сказал. Его слова так и крутились у меня в голове, не давая покоя. Я раз за разом, украдкой и чтобы никто не видел, проверял на месте ли лицензия из радужной бумаги и кровяных чернил. Ее присутствие в моем кармане грело душу и давало, пусть ложное, но чувство спокойствия. Препод по тактике представился Родионом Александровичем. Был он излишне жеманен, артистичен, то и дело поправляло очки на носу, чем-то напоминая мне биску. Та точно так же от волнения терла собственные рога. Ничего особенного он не рассказывал, лишь травил какие-то байки из своей жизни. Что и говорить, единственное, чего он хотел добиться на первом уроке, так это нашего расположения. Получалось у него скверно. Аудитория, сидевшая перед ним, была больше заинтересована в изучении собственных тетрадей. Я же старательно выводил танки на полях своего листа. Чем-то подобным мы развлекали себя в школе. Истинный служитель, кроворожденный прислужник. И как это понимать? Не стоит ходить по улице, предлагать всем и каждому встать под мои знамена? Что-то с трудом я представлял себе напыщенных фанфаронов из высшего общества, что сломя ноги бегут по кабакам, заводам и прочим, где полным-полно народу, чтобы, умоляя попросить, бросить семью, работу, всю свою прошлую жизнь, дабы служить царю. Я чуял, что это несправедливо. Какой-нибудь Орлов банально вызовет одного из своих лакеев, наверняка каждый род держал при себе человека, готового грудью лечь, но пойти к мальчишке в служение. Что-то намекало мне, что Ибрагим подобного же рода человек. Он за меня в огонь и в воду прыгнет, а если прикажу, так еще и выживет, не то что вечное услужение поддастся. Да вот только вряд ли он тот самый, что имеет родство душ с моим родом. Если бы все было вот так просто, то Николаевич даже бы раздумывать не стал, выдавая мне бумазею. А вот каллиграфичка показалась мне странной. Женщина, разодетая по-мужски, явно не пришлась по вкусу большинству, но форма была ей к лицу и очень хорошо подчеркивала стройную, хорошую фигуру. С ее лица не сходила насмешливая улыбка. Едва ли старше нас самих, она смотрела на нас, как не на разумных мальчишек. Словно желая подчеркнуть свою необычность, она носила при себе шпагу. Ярко блестела защитная чашка, манила схватиться резная, рифленая рукоять я попытался прочесть ее ясно чтением, но то вновь пожала плечами на этот раз заявив что девушка передо мной слишком высокого уровня чтобы я мог вызнать о ней хоть что то кроме того что она еще девушка ну хоть так а вот физрук понравился всем без исключения и даже на меня сумел произвести впечатление плотный и толстый он только выглядел неуклюжим. За неповоротливостью пряталась самая настоящая, едва ли не змеиная ловкость, а толстые руки хранили в себе хорошо раскачанные мышцы. Надо будет поучиться у него получше. Он уж точно поможет мне прокачать силу на пару, а то и на целый десяток очков. Полоска опыта Как назло застыло на одном месте, не желая идти дальше. Мне казалось, что знания, какие нам будут преподавать, даже малейшая крупица, но должны были сдвинуть ее, но нет. Лог молчал. Неужели тут только за убийство начисляются? Тогда даже страшно представить, что за маньячка, та самая каллиграфичка. Как там ее звали? Ясночтение вытащила из моей памяти ее имя – Елена Игоревна, класс Улан. Ну, если она еще и на коне хорошо скачет. Нам раздали учебники. Я свои сразу закинул в комнату, решив даже не открывать. По крайней мере, день, растраченный на знакомство с будущими вбивателями знаний в наши головы, оказался небогат на самостоятельные задания. Учитывая, что так называемая практика коим-то боком аж через две недели будет, то завтра на нас начнут усиленно и со всех сторон давить. кофеку Дельвик подловил меня едва ли не у самого выхода, но я лишь отрицательно покачал головой. Надо было сгонять Кондратичу. Благо, Майка мне его адрес оставила, да хорошенько его расспросить. Да и вчерашний кофеюк у меня все еще поперек горла стоял. Женьку он даже не спрашивал. «Наша вытянутая шпала уже успел быстрее всех оказаться на улице, где сплелся сразу с двумя симпатичными девчонками. Не могу сказать, что осуждаю его». Словно бы толстяку писателю, тоже нечем было заняться. Он стремился на выход вместе со мной. Неуемно заверял меня в своей дружбе, я лишь кивал. Но стоило лишь нам оказаться за дверями офицерского корпуса, как он замолк. Леня с ног до головы покрылся испариной. Когда увидел притормозивший у самой обочины автомобиль с инквизаторскими знаками водила больше похожий размерами на гориллу в костюмчике вынырнул кивнул мне приглашая сесть внутрь я выдохнул сдерживая одно ругательство за другим это за нами да за нами Дельвик не находил себе места, озираясь по сторонам будто прося помощи те у кого можно было бы ее попросить Искусно прятались по кустам и глядели во все глаза, что же будет дальше. Нет, Лень, боюсь, что сегодня мне одному придется посетить за стенки этих уважаемых э, людей. Он вцепился мне в руку, стоило сделать шаг в их сторону. Глядя снизу вверх, как будто и прощался со мной и желал сказать, что не отдаст меня этим сволочам ни за какие ковришки. Его настойчивость была детской и наивной. Я же склонил голову на бок. Все будет в порядке, бро. Они поболтают со мной о вчерашнем. Этим все и закончится. Вечером уже буду тут. Говорил ему, словно малому ребенку. Непокорность судьбе в его глазах таяла с каждым мгновением вместе с решимостью. Он дрогнул и отпустил меня, когда, уставший ждать великан, направился в нашу сторону. Я похлопал толстяка по плечу. Он же задумчиво повторял новое для его уха слово «бро». Мне казалось, что еще мгновение... Я обязательно увижу, как его голову посетит очередная вздорная, но по-писательски гениальная мысль. Я плюхнулся на заднее сиденье автомобиля, когда водятел открыл передо мной дверцу. В машине было накурено до невозможности. Я качнул головой, подумывая, что еще чуть-чуть, и сидящая рядом со мной женщина, высунув язык, Заорет что-то вроде «Чувак!». Орать ей было явно не к лицу. Не выпуская сигареты изо рта, она уселась поудобнее, смерила меня изучающим взглядом. С момента нашей прошлой встречи она нисколечки не изменилась. Василиса Егоровна. Тяжелая туша уселась за руль. Автомобиль качнула под его весом. Пристегнувшись по всем правилам, он пустил машину осторожным, медленным ходом. Закачалась смешная, казавшаяся нелепой плюшевая игрушка. И так у нее был стальной, ничего не выражающий голос. Из кармашка водительского сиденья торчали карандашные наброски. Егоровна как будто ни на секунду не уставала рисовать, «Адские просторы». «Итак», — согласился я, кивнув в ответ, — «если мне и сейчас начну читать нотации, требуя объяснений, предпочту выпрыгнуть из машины». Старуха же, напротив, взвешивала каждое слово, которое собиралась сказать. «Итак, мальчик, давай-ка кое-что с тобой проясним». Я не держу на тебя зла, что тебе удалось пройти то, чего ты пройти никак не должен был. Я ни нисколечко, ни на миллиметр, не в ярости от того, что ты взял в первые подопечные мою служку. Поудобнее расположился на своем месте. Ну, если уже меня везут убивать, то пусть лучше везут с комфортом. Я не против». Не то, чтобы у меня было хоть что-то, что я мог противопоставить такому чудовищу, как Егоровна, но лучше буду решать проблемы по мере их поступления. Пока же еще только смотрел на величие Петербурга из окна дорогого, шикарного авто. Но сделаю тебе предупреждение. Я знаю, кто ты таков на самом деле. Злостный чужак которого, ах, ах, мир не очень-то любит. Заметил, что ты еще не можешь прожить и пары часов без того, чтобы с тобой не произошло чего-нибудь опасного. Я просто собираю материал для книги. Хочу стать главным героем в произведениях одного моего круглощекого знакомого. «Не ерничай!» Она нахмурилась а у меня от ее взгляда все похолодело внутри. Она как будто желала сказать, что еще одна подобная выходка может очень плохо кончиться для меня. Миру не нравятся выскочки, подобные тебе, а потому он будет пытаться избавиться от тебя всеми возможными способами. Ты будешь оказываться в самой гуще событий. Знаешь... Как-то одна личность заверила меня, что люди не куклы, но ломаются. Хочешь проверить, насколько быстро сломаешься ты? Вы были столь любезны, что оторвались от научных дел на благо всей империи, чтобы просто предупредить меня? Вы каждому, пусть и незваному, но гостю столь добры. Она чуть ли не заскрежетала зубами. Лед по которому я ходил, опасно затрещал, обещая вот-вот окунуть меня в самые пучины озера неприятностей. Тебе смешно. По крайней мере, пока что ты справляешься и даже делаешь кое-какие успехи. Но твоя жизнь висит на волосочке. Ты добился, чего хотел. Попал в офицерский корпус. Наверное, чуешь себя недостижимым под надежной защитой, словно в крепости. Следовало отдать должное ее словам. Пока самое скверное, что со мной случилось в застенках учебного заведения, так это неприятный разговор с мажористыми задаваками. А вот стоило сделать шаг в сторону, так тут едва ли не Ктулх успешил пробудиться прямо у меня под ногами. Вы ведь приехали не ради светской беседы. Если есть что-то сказать, то давайте обойдемся без вопросов о том, как у меня дела, и сразу перейдем к делу. Егоровна зажмурилась, затянулась. Вокруг нее велись крохотные, едва ли не больше пальца чертята. Они бесстыдно скакали по старухе, неустанно взбираясь на ее грудь запрыгивая на плечо, чтобы дотянуться до левого уха и нашептать еще одну щепотку свежей информации. «Наверное», — подумалось мне, — «тяжело слушать одно и говорить совершенно о другом одновременно». «Как пожелаешь». Она выпустила тугую струю дыма прямо на одного из неловких чертят. Тот зашелся кашлем, смешно замахал неказистыми ручонками, прежде чем рухнуть в подол юбки. «К делу, так к делу. Вчера ты начал делать глупости, одну за другой. Сбежал из-под стражи, устроил самую настоящую погоню по улицам Петербурга. Знаешь, сколько заявлений получили белые свистки за твои гонки?» У меня чуть не сорвалось, что в этом повинна биска, но я вовремя прикусил язык. Егоровна либо уже в курсе об этой ее выходке, либо жестоко накажет его лицу. Да, теперь она моя подопечная, но и все еще находится в призывном рабстве у главы инквизиториев. «Скажи, чего тебе надо? Ты умер там, откуда тебя притащила». Быть может, твоя жалкая душонка никогда не умела выбирать, а потому бухнулась в первое попавшееся тело. И оттого ты оказался на месте, если и не самого настоящего неудачника, то его эквивалента. Ты выжил. Уже много-много-много раз выжил там, где оригинальный Рысев должен был бы сгинуть. Ну так и сиди, учись. «Наслаждайся обществом юных дев. Я хочу, чтобы ты забросил свои попытки понять, что происходит, кто виноват и...» Словно устав перечислять невозможное, Егоровна вдруг остановилась, резко вздохнула, а ясно чтение во мне взорвалось, зашлось диким криком. Опасность была поблизости. «Яков, останови!» Успела выкрикнуть старуха, еще не понимая, что вот-вот должно случиться, вцепившись в дверную ручку. Четно! Великан за рулем успел лишь неуверенно обернуться на окрик хозяйки. Его широкое лицо уражало только одно – недоумение. Зло ругнувшись, Егоровна схватила первого попавшегося ей под руку чертенка, едва ли не раздавленный, обиженно и плаксиво он пискнул. Лобовое стекло автомобиля лопнуло, расползлось нитями трещин, прежде чем шофер взорвался кровавыми брызгами прямо у нас на глазах. Чертенок в руках Егоровны за миг до того успел разрастись широким слюдяным щитом. Врезавшийся в него снаряд обратился в кривое свинцовое блюдце. Затанцевал в воздухе, отскочив прочь машину затрясло словно в тяжелейший из штормов Сидевший за рулем мертвый великан склонился в бок, утянув за собой рулевое колесо, взвизгнули колеса, загрокотав по мостовой. позабыв обо всем, даже о собственной старости спешили прочь из мисущейся на них смерти бабульки торгашки. словно бумагу, Автомобиль инквизатуре взрезал и хрупкие лотки со снедью, дождем вознося в воздух семечки, рыбу и что-то еще. Егоровна вышвырнула из окна посеревшая в ее руках тельце бесенка. Остальные, крутившиеся по ней, боязливо дрожали. Вместо того, чтобы бежать, ручонками хватали за края надежды и возносили молитву самому сатане чтобы следующими оказались не они. «Держись!» — велела она мне, бросив через плечо, тут же приговорив еще двоих детей ада. Нашу машину смяло, будто за нее хватился великан. Жестяная коробка корпуса скрипела, будто бумага под могучим, беспощадным напором. Нас же с Егоровной швырнуло в сторону». Машину подбросило в воздух. Как мяч, заскакав по мостовой, она потащилась, скрежеща, исходя искрами. Я чувствовал себя мухой в гигантской ладони несмышлёныша. Потехи ради он тряс кулаком, наслаждаясь чувством неизбывной власти, а меня колотило по ногам, рукам, плечам и животу. Но я был жив. Демоническая защита сработала на мне сама, даже без приказа, сумев сберечь от неприятностей. Боль обиженной девой мечтала надавать мне по щекам затрещин, чего только она для меня не приготовила. И ушибы с переломами, и раздробленные пальцы, и сотрясение мозга. А я вон как нехорошо поступаю с ней. Словно раздосадованная тем, что зазря потратила одного из своих подопечных, на меня глянула лежащая на моих коленях старуха. Поправив волосы, нахмурившись и поправив задравшуюся юбку, она обеими ногами ударила по непослушной запертой двери. Ту вырвала, будто Егоровна только и занималась тем, что всю жизнь качала ноги. Зеваки, скопившиеся на свежее зрелище, и доброхоты, притаившие в своих закромах желание помочь, спасовали, бежали прочь, будто глава инквизиториев вырвалась со своего места рассерженной горлицей. Ее, как будто с ног до головы, покрывало адское горящее пламя. Казалось, еще мгновение, и с нее слезет человеческая белая кожа. Обнажив красные, мохнатые, сатанинские мощи. Будто подарок с небес в ее руки ахнула книга. Таким талмудом можно было пришибить любого, ударь им по голове. Я вылез следом. Не так изящно и не столь спешно, Но оставаться в покореженном куске металла Посчитал ниже своего достоинства. Во рту соднило. Жутко хотелось пить. Ясночтение молчало, ничего не говоря, будто выдохнувшись на одном только предупреждении. С ног до головы я был покрыт красной, липкой жижей. Потроха водителя цеплялись к рукаву. Мерзкими червями норовили разлечься на плечах, осесть кусками мяса в незакрытых карманах. Я пообещал самому себе что, скинув вверх сразу же, едва предоставится такая возможность. И, наверное, часа на два-три запрусь в ближайшей уборной в попытках отмыться. «Стой здесь!» – велела мне старуха, спорхнув, будто супермен под самые облака, стрелой метнувшись к ближайшему дому. «Ага, конечно, ищи дурака». Не слушая ее, я бросился следом, Даром, что не умею летать. На что я надеялся, сам не знал. У убегавшего стрелка была фора по времени, скорости и расстоянию. Отшвырнув подобное размышление, я залил в себя демонических сил. Те лишь крякнули в ответ, заявив, что сейчас утро, солнышко и вообще, чего я такой нетерпеливый, и не могу дождаться, когда стемнеет. Но только и силы все же поделились. Словно юный ассасин, я зацепился за фонарный столб, кинув тело выше. Чертенок, живущий внутри, казалось, готов был уверовать в святые силы, лишь бы только не видеть. Зеваки, коим за последние дни хватило всяческих зрелищ, лишь удивленно вскинули, глядя, как я зашвырнул себя на крышу дома. Приземлился не самым удачным образом. Кубарем прокатился по плитам черепицы, но удержался. На ногах я оказался меньше, чем за секунду. Бросил взгляд в сторону, бушующей штормом Егоровны. Старуха, словно карающий ангел, нависла на чьей-то жмущейся в стену фигурой. Несчастный был загнан в угол, что-то лепетал в ответ. Вокруг него скакал самый настоящий хоровод чертей и бесов. Безобразные, тощие, жирные. Они зло сверкали бельмами глаз, скалили клыки, топоршили пяточки носов. Я бежал, сам не зная толком зачем. Что мог сделать? Остановить Егоровну? А зачем? Спасти поганца? Опять же, за коими святцами? Он пытался ее прикончить, и, может быть, ей не против такого исхода для старухи. Но она-то в своем праве. Она жгла его потоками огня, хлопала в ладоши, и бедолага заходился по жарищам, начиная перебирать ногами в надежде сбросить пламя. «Я сделал себе пометку на будущее». «Лучше в самом деле не злить лишний раз Егоровну, если не хочу оказаться на его месте». Что-то подсказывало, что она могла прикончить его щелчком пальца, обратить головешку не хуже, чем Майка. Дальше произошло то, чего не смогла предусмотреть даже повязанная с самим сатаной старуха, иначе она нашла бы способ это предотвратить. Несчастные... Устав терпеть унижение, взорвался, разлетаясь ворохом мелких бабочек, искрами ударил прямо в лицо Егоровне. Глава инквизаториев успела прикрыться, но это мало помогло. Черти, еще недавно готовые разорвать поганца на куски, нелепо пытались ухватить спешащих прочь насекомых. Он шлепнулся прямо из воздуха, рухнув перед мной на колени уставился ничего не понимающим взглядом. Я же лишь сделал несколько неосторожных шагов назад, чуть не завалился вниз, прикинул расстояние. Отсюда до того дома, где стояла Егоровна, добрая сотня, если не больше метров. «Циркач!» — шепнула мне на ухо ясно чтение. Тут же разевая перед глазами его раскидистую ветвь магических способностей. Помимо атлетики шестого уровня и гутоперчивости седьмого, парень обладал магическими фокусами, включая телепортацию. Пока что мне удалось показать самый необычный фокус его жизни. Увидеть меня здесь он явно хотел меньше всего на свете, как и вообще кого бы то ни было другого. Выстрел грохнул за мгновение до того, как я успел среагировать. Пуля обожгла жаром, просекла китель, оставляя тлеющую красным царапину. Что и говорить, в ловкости этот паршивец преуспел, а вот с умом у него оказалось не очень. Выстрел привлек себе внимание своры чертей Егоровны. Старуха устремилась к нам пылающей кометой. В ее глазах плескалась сама присподня. Циркача звали Митиком. Я отчего-то знал его имя. Не иначе Рысев, бывший, когда-то за свою жизнь встречался с ним. «Курва!» Зло бросив ругательство собственной неудачи, он заметил несущуюся по его душу погоню и устремился прочь. Я не стал ждать, когда Егоровна, явится со своим черт-отрядом, ринулся за ним. Черепица хрустела под ногами. Возмущенно крича, что ее здесь клали не для того, чтобы по ней всякие благородные и не очень скакали. Миток то и дело взрывался ворохом бабочек, и лишь чтение позволяло мне безошибочно определить, куда беглец решил перенести себя на этот раз. Он оставлял после себя ворох дыма, клоунские пищалки, конфетти. Словно само бегство для него было настоящим представлением. Пистолет в его руке заговорил вновь. Я пригнулся лишь инстинктивно, уже после того, как услышал свист пули. Василиса, парящая в воздухе, будто жаждущей крови к коршуну, вдруг качнулась. Ее правое бедро окрасилось красным, заструилось кровью. Словно утка... Перевернувшись в воздухе, на землю устремился подбитый чертенок. Второй обратился в кровавые брызги. Разом поубавившие пылбесы уже были не столь резвы в своей погоне. Еще один чертознатец, догадался я, отмеченный адом. Что-то подобных мне развелось последнее время до самой горки. Плюнул перескочил с одной крыши на другую, зацепился за край. Пальцы соскользнули, и я едва не рухнул вниз. Подтянулся, перебросил тело, схватился за перекладину флагштока, с нее, качнувшись, рухнул на белевую веревку. Та протестующе затрещала под моим весом, лопнула. Я видел, как воспарили два десятка женских трусиков с бюстгальтерами. Крик вырвался из глотки, когда веревка потащила меня жесткое, малоприятное свидание с ближайшей стеной. Я чувствовал себя настоящим тарзаном, оказавшимся не в сырых, полных лиан-джунглях, а в городской, до безобразного серой застройки. С веревки рухнул на балкончик, Резался всем телом в дверь, вынеся ее прочь. Всполошился, подпрыгнув, гревшийся на солнышке кот, которого я чудом не придавил, но не подала виду вязавшая старушка. Напротив нее высилась самая настоящая гора носков, и куда ей столько. Не задаваясь лишними вопросами, я нырнул в дверной проем в следующую комнату. Кухня тут же подсказали дразнящие, урчащие живот запахи. Руки готовы были спереть лежащие на столе булки, но я не дал им волю. Грабить старух – последнее дело. Распахнул настежь окно. Выскочил на пожарную лестницу, резво перебирая руками, перескакивая через две-три ступеньки. Рывками затаскивал тело все выше и выше. Не зря ж меня Биска вчера своим отваром сапфировым поила, или как там назывался тот шмурдяк. Мы вернулись почти к тому, с чего все началось. Он вновь вынырнул из воздуха, оставив у Егоровны под самым носыпь росыпь черных, будто предсмертных конфетти. Я бросился на него, сбивая с ног. Вскинув руки, выронив пистолет, он вцепился со мной. Будто дворовой кот. В находчивости ему сложно было отказать. Кусок черепицы оказался зажат в его руках. Словно острый нож, тот возносился раз от раза, оставляя на мне колотые раны. Едва боль, наконец, вонзившиеся клыки в мои бока восторжествовала, я выпустил на свободу давно ждавшую своего часа тень. Ей было мерзко под палящими лучами солнца. Как и всякую нечисть, ее гнуло к самой земле, наваливая на плечи тяжкий, неподъемный груз. Сила Митека оказалась куда больше моей. Даже усиленной чертовой мощью, я был слабее. Циркач норовил вонзить осколок мне в лицо, и лишь хватавшая его за руки тень мешала осуществить задуманное. Я изловчился врезать ему промеж глаз, но смитыка мерзко хрустнул, заставив привстать, дать мне столь необходимую свободу. Подтянув ноги, врезал ему в живот, опрокинул прокинул на зим. Ну, где же, черт ее раздери, Егоровна? Когда не надо, так она тут как тут, верхом на чертях, с бесами в зубах. А тут сразу же куда-то подевалась. У меня не было времени смотреть. Охующий циркач лишь на миг потерял ориентацию, но быстро восстановился. Я проследил за его взглядом и сразу же понял задуманное. На его стороне были ловкость, скорость и сила, а на моем оказалось расстояние. Я перекатился, схватив пистолет за мгновение до того, как это сделал он. С размаху ударил на отмашь. Сталь револьвера барабаном врезалась в щеку убийцы. Тот ухнул, сплюнув кровью. Вдруг его лицо изобразило некоторое подобие ухмылки. Сквозь ясно чтение я видел, что кулдал его способности обновился и он готов к очередному прыжку. Прогремевший выстрел спешил поставить жирную точку в этой погоне».